Ари помрачнел, когда поехал назад в Тель-Авив. Еще на Кипре он как-то сказал Давиду Бен-Ами, что Хаганап, Аль-Мах, Алия, Бет пробуют то-то, то-другое. То некоторые планы удавались, некоторые нет. Профессиональный солдат должен делать свое дело, не поддаваясь эмоциям. Ари Бен-Канаан работал как машина. Он был толковый и отважный воин. Порою на его долю выпадали удачи, порой нет. Однако теперь всё прочитало придари Бенка нанам свой мыстинный свет, и это чуть не сразило его. Эксодус, хайвский нехти очистительный завод, удар здесь, удар там, люди погибали, пытаясь протащить полсотни винтовок. Людей вешали за то, что они нелегально провозили сотню бывших узников концлагерей, чудом оставшихся в живых. Он был маленький человек, а воевать приходилось с великаном. В эту минуту ему ужасно хотелось обладать верой Давида в богами в провидение, но Ари был реалистом. Китти Фремонт ждала Ари в банькамбаре в конце вестибюля. Он вёл себя так любезно, что она решила дождаться его, поболтать с ним немножко и выпить рюмку или две на шел грядущий. Она заметила, как он вошёл в вестибюль и подошёл к администратору за ключом. Ари позвала она Лицо его было таким же сосредоточенным, как тогда, в первый день их знакомства на Кипре. Она помахала ему рукой, но он не заметил и не услышал ее. Он невидящими глазами посмотрел в ее сторону, затем поднялся наверх в номер. Глава вторая. Два автобуса, безлить пятьдесят детей с эксодусами мимо холма, где лежали развалины древнего Хацора, в долину Хувы. Всю дорогу из Хайфы по Галилее юные путешественники высовывали головы в окна, визжали от восторга, размахивали руками и не могли оторваться от открывавшегося их глазам вида давно обетованной страны. Дов, посмотри, какая кругом красота, восклицала Карн. Дов что-то буркнул в ответ, желая, видимо, выразить, что он не видит оснований поднимать из-за этого такой шум. Они забрались глубоко в долину Хулы в твой Даяделя, где жил Арибан Канаан. Отсюда, от главного шоссе, отъезжалась дорога, которая вела в горы к границе с Ливаном. Когда дети увидели указатель, на котором было написано Гандафна, их охватило неописуемое волнение. Один только Доф Ландау угрюмо молчал. Автобусы медленно ползли вверх по извилистой дороге. И вскоре перед ними открылся вид на всю долину Хулы, где зеленым ковром лежали поляки, бутсов и машавов. Широкое болото Хулы окаймляло дюжину четырехугольных рыбных прудов. На полпути, когда они въехали в арабскую деревню Абу-Ешу, автобусы замедлили ход. Здесь не было той холодной неприязни, которую дети заметили в других арабских деревнях. Наоборот, здесь им приветственно махали руками. Проехав Абуэшоани, миновали также высотную 600-метровую отметку и вскоре въехали в Гандафну, сад Дафны. Повёждённое село Алиатанор. Автобусы затормозили перед газоном размером 100 м на 50, образующим центр селения. Всё селение было расположено на широком пласткогорье. Вокруг газона стояли административные здания, а во все четыре стороны тянулись ряды жилых домиков. Всё вырасли деревья, и всё селение утопало в зелени и цветах. Когда дети из Эксодуса сошли с автобусов, оркестр села исполнил в их честь весёлый марш. В самой середине газона в человеческий рост стояла статуя Дафны, девушки именем которой было названо селение. Статуя была выполнена в бронзе. Девушка с винтовкой в руках смотрела вниз на долину Хулы, в точности так, как стояла и сама Дафна в тот день когда арабы убили ее в Амишмаре. Доктор Либерман, основатель селения, небольшого роста мужчина, слегка горбатый, стоял у статуи и покуривал огромную трубку. Он вышел вперед и обратился со словами приветствия к новичкам. Он коротко рассказал им, что покинул Германию в 34-м, а в 40-м году построил Гандафну на участке, которой Камаль, покойный Мухтар Абуеши, великодушно уступил Алия Тонор. Подошёл к каждому юноше и каждой девушке отдельно, чтобы поздороваться с ними лично и сказать им несколько слов приветствия на полдюжине языков. У Карн был такое чувство, будто она его где-то видела раньше. Он был очень похож на тех профессоров в Кёльне, которые приходили к ним в гости, когда она была ещё ребёнком. Но это было так давно, что она почти ничего уже не помнила. Потом к каждому из новоприбывших подошел кто-нибудь из детей, проживавших в селении уже давно, чтобы взять их под свое шефство. — Карен Клемент, это ты? — Да. — А я Йона, твоя новая соседка по комнате, — сказала еврейская девушка, приехавшая из Египта. Чуточку старше, Карен. Девушки поздоровались за руки. — Пошли, я покажу тебе нашу комнату. Тебе здесь обязательно понравится. Карен крикнула Дову, что она скоро придет, И пошла с Йонной мимо административных и школьных зданий, вдоль обсаженной кустами аллеи по обеим сторонам, которые стояли коттеджи. "Нам повезло", сказала Йонна, "мы с тобой постарше, оттого у нас коттедж". Карн остановилась на минутку перед коттеджами, посмотри, пере, посмотрела на них, словно не верила своим глазам, затем вошла в коттедж. Это была обыкновенная комната. Но Карн показалось, что она ещё никогда в жизни такой чудесной комнаты не видела ой, и стол, шкаф, кресло, и всё это принадлежит ей, ей одной. Уже темнело, когда Каррен нашла наконец свободную минутку. После ужина в честь детей должен был состояться концерт в Летнем театре. Каррен нашла дована на газоне у статуи Дафны. Впервые за много-много недель ей вдруг захотелось танцевать. Воздух стоял такой чудесный и чистый, и вообще всё было как в раю. Карен трепетала от счастья. Она остановилась рядом с Довом и отказала рукой на домике Абу-Еши, белеющие прямо под ними в седловине горы. Над ними тагротова крепость Форт-Эстер на границе с Ливаном, а совсем внизу, в долине, лежали поля Машава и Адель. Еще дальше, у самого конца Хульской долины, на вершине горы, стоял Тель-Хай, где погиб Трумпельдор, а по ту сторону вздымался Хермон. Но там уже была Сирия. На карне были брюки оливкового цвета, крестьянская блуза с закрытым воротником, на ногах сандалии. «О, Дов воскликнул она: "Это самый счастливый день в моей жизни". И он чудная девушка. Она мне сказала, что на всём свете нет человека добрее, чем доктор Либерман. Она легла на траву, посмотрела на небо и вздохнула. Дов стоял над ней и не говорил ни слова. Она села, схватила его за руку и потянула к его к себе. — Брось ты это, — сказал он резко. Но она не отставала, пока он не сел рядом. Он растерялся, когда она пожала ему руку и положила голову на его плечо. — Пожалуйста, Дов, не будь таким хмурым, неужели ты не радуешься? Нашла о чем думать. — Вот и думаю, — сказала Карен. — И о тебе я тоже думаю. — Лучше подумай о себе. — Я думаю о себе тоже. Она приподнялась на колени и положила ему руки на плечо. Ты видел свою комнату, койку. Сколько лет прошло с тех пор, как ты жил в такой комнате. Дов покраснел и опустил глаза. Только подумай, Дов, кончились лагеря для перемещённых лиц. Нет больше ни сиотатов, ни караоловсов, ни нелегальных проходов. Мы дома, Дов. Мне даже не снилось, что всё будет так прекрасно. Дов медленно встал на ноги и повернулся к ней спиной. Вообще это прекрасно для тебя. У меня другие планы. Забудьте об этих планах, взмолилась Карен. Заиграл оркестр, и музыка понеслась по селению. "Давай лучше пойдём в театр", сказала Карен.